В отличие от казначея, кое-кто очень внимательно следил за ходом беседы. Когда волшебники вновь погрузились в сон, над ними возник бледный свет, похожий на светящийся болотный газ. Это был бог вездесущий, хоть и вездесуществовал он в пределах весьма незначительной территории. И, кстати, всеведущий тоже. Правда, его знаний хватало ровно на то, чтобы знать, хоть он и в самом деле знает все. Это не все все, а лишь та часть, которая имеет отношение к данному острову. Проклятие! Он как будто чувствовал, что от сигаретного куста будут одни неприятности. Надо было уничтожить растение, как только оно начало пробиваться из земли. Кто бы мог подумать, что ситуация настолько выйдет из-под контроля? И с той рептилиевидной тварью тоже неудобненько вышла. Хотя он, бог, в этом совсем не виноват. Все кем-то питаются. Иногда на острове появлялось нечто такое, что даже он, всеведущий, удивлялся. Впрочем, иные из тварей не могли сохранить свой облик даже в течение пяти минут. И все равно, ему есть чем гордиться. Прошло всего лишь два часа с тех пор, как один из них, именуемый деканом, выразил желание покурить. И до первого никотинового урожая. Вот что называется эволюция в действии. Беда только, что теперь они начнут шнырять по острову и совать повсюду свои длинные носы а то еще задавать вопросы. Этот бог, в отличие от большинства других богов, одобрял вопросы. Более того, он всей душой был за тех людей, которые задавали вопросы, отбрасывали ветхие предрассудки, разбивали оковы глупых суеверий. Одним словом, за тех, кто использовал свои, тем или иным богом данные «мозги». Разве что, конечно, мозги эти были даны вовсе не каким-то там богом, развивались на протяжении миллионов лет, и это развитие было реакцией на внешние раздражители. А кроме того, объяснялось необходимостью как-то контролировать неуклюжие руки с противопоставленными ладоням большими пальцами. Еще одна чертовски удачная находка, которой бог по праву гордился. Вернее, гордился бы, если бы такое придумал. Однако всему есть пределы, свободомыслие – это, конечно, здорово, но нельзя же думать все, что тебе заблагорассудится. Свет исчез и снова появился уже на горе, в священной пещере. Строго говоря, никакой святости в пещере не было, и Бог это прекрасно понимал, ведь чтобы какое-то место стало святым, нужны верующие, которые и делают его таковым, а этому Богу верующие не были нужны. В обычных обстоятельствах бог, лишенный верующих, бессилен, как перышко в ураган. Но данное божество по каким-то непостижимым для себя причинам прекрасно существовало без всякого поклонения. Возможно, потому, что так пылко верила в себя. Ну, не в себя как такового, ведь вера в богов иррациональна, но этот бог искренне верил в то, что делал. Пару минут испытывая некоторое чувство вины, он поразмышлял, а не сотворить ли еще пару-тройку звероящеров? Пускай бы сожрали непрошенных гостей, пока те не стали слишком надоедливыми, но потом отбросил мысль как недостойного современного и передового божества. Часть пещеры занимали полки, битком набитые всяческими семенами. Бог выбрал одно семечко из семейства тыквенных и взялся за свои инструменты. Уникальные инструменты. Такой миниатюрной отвертки не было ни у кого. При первых же лучах рассвета из-под леска показался зеленый росток. Сначала раскрылся один листик, потом еще один. Историй было множество, а немного ниже, в богатом компосте и запавшей листвы, бодрыми червяками извивались белые корешки. На полумеры времени не было. Еще ниже один из корешков наконец нашел воду. Не прошло и нескольких минут, как все прочие кусты поблизости завяли. Настолько разросся новичок. Ну а главный побег решительными рывками двигался вперед к морю. Постоянно ответляющиеся усики цеплялись за ветки. Крупные деревья использовались в качестве опор. Кусты помельче вырывались с корнем. А в освободившуюся ямку немедленно врастал очередной побег. У Бога не было времени для отшлифовки своего создания. Программы действий растений он собрал из кусочков того, осколков этого... Главное, чтобы точно сработало. Наконец, главный побег преодолел пляж и достиг моря. Корни вгрызлись в песок, почки раскрылись и на растении расцвел единственный цветок – женская осот. К этому моменту крошечные мужские цветки уже щедро усыпали ствол. А вот этого Бог не программировал. Главная проблема, частенько говаривала он себе, заключается в том, что эволюция не слушает ничьих приказов. Зачастую она берет инициативу в свои руки. Тонкий цепкий усик скрутился в тугую пружинку, затем пружинка выстрелила и усик, как лосо, обхватил пролетающего мимо мотылька. Затем изогнулся, окунул обезумевшего от ужаса мотылька в пыльцу мужского цветка, со свистом снова скрутил и плюхнул насекомое прямо в объятия цветка женского. Несколькими секундами спустя лепестки цветка начали опадать. Вскоре его место занял разбухающий буквально на глазах зеленый шарик. Когда из-за горизонта застенчиво показался краешек солнца, Арканавтикальный, уникальный, как раз готовился принести свой первый и единственный плод. Спустя некоторое время впереди появилась железная то ли башня с большой вертушкой, то ли мельница. Большая надпись на ней гласила «Приносите, распевайте, проверь свою пушку». «Уж моя-то пушка всегда при мне, будь спок», — ухмыльнулся безумный и подхлестнул лошадей. Вскоре они преодолели деревянный мост. Хотя зачем было сооружать мост над ничем не выдающейся песчаной полосой, Ринсвин так и не понял. «Ничем не выдающаяся?» – переспросил безумный. «Да тоже зануть река!» Словно в подтверждение его слов мимо проплывала отчонка, влекумая верблюдом и бодро поскрипывающая всеми четырьмя колесами, она развила неплохую скорость. «Лодка!» – завороженно прокомментировал Ринсвинт «И чё, первый раз, что ли, лодку видишь?» «На колесах впервые!» Сразу за лодкой проследовала крохотная каноа. «Будь ветер попутным, они подняли паруса!» Но, может, мой вопрос покажется странным, и все же, почему они выглядят как лодки? Потому что именно так выглядят лодки. Понятно. Как я и думал, основание очень веское. А верблюды как тут очутились? Говорят, их приносят течением. За цепляются. Если пошариться по побережью, чего только не найдешь. Наконец, в поле зрения показался приносить те Если бы не табличка на башне городок, можно было бы проехать насквозь, даже не заметив этого. Общий архитектурный стиль профессионалы охарактеризовали бы как фольклорный. А люди попроще назвали бы это помойкой, что также соответствовало бы истине. Хотя какая разница, подумалась Ринсвинду, когда день за днем стоит адская жара, а дождей здесь никогда и не видывали, дом нужен только для того, чтобы провести какую-то границу между внутри и снаружи. «Ты говорил, это большой город», — заметил он. Еще какой большой, целая улица, и кабак есть». «О, так это улица!» Чтоб мог подумать, а это куча досок кабак... Тебе понравится. Им управляет крокодил. А почему его зовут крокодилом? Ночь, проведенная на песке, не улучшила настроение преподавательского состава. А ко всем дедам добавлялось наличие на острове, наверное, чудакули. Арканцлер был ранней пташкой. И вместе с тем, как это ни парадоксально, типичной совой. Иной раз он переходил от одного состояния к другому, минуя промежуточную фазу сна. «Подъем! Кто готов к утренней пробежке? Победителя ждет небольшой приз!» «О боги!» – простонал декан, перекатываясь на спину. «Только посмотрите на него! Он отжимается!» «Я никогда не ратовал за возврат к прошлому», – пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, вытряхивая из ушей песок. «Но раньше таких волшебников, как он, убивали. И очень жестоко». «Ты прав, но таких, как мы, тоже убивали и тоже очень жестоко», – возразил декан. «А помните, как раньше говорили», – вступил в беседу главный философ, – «не доверяй волшебнику, которому перевалило за 65». Интересно, почему мы перестали руководствоваться этим правилом? Потому что главный философ нам самим перевалило за 65. Ну да, и жизнь показала, что кто-кто, а мы доверие заслуживали. Здорово, что мы это так вовремя узнали. По вон тому дереву ползет краб, сообщил профессор современного руносложения. Лежа на спине, он смотрел прямо в небо. Настоящий краб. «Ага», – отозвался главный философ, – «их так и называют – крабы-пальмолазы». «А ты откуда знаешь?» «А я в детстве читал одну книжку», – задумчиво произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Так ней рассказывалось, как человека во время кораблекрушения выбросило на необитаемый остров, и как он там жил один-одинешенек, а потом уже через несколько лет вдруг обнаружил на песке отпечаток человеческой ноги. «Там даже гравюра была с этим самым отпечатком», — добавил он. «Один отпечаток?» — простонал декан, усаживаясь и осторожно ощупывая голову. «Ну да, и когда он его увидел, то понял, что...» «Кроме него, на необитаемом острове живет лишь одноногий чемпион по прыжкам в длину?» – язвительно опросил декан. Голова у него жутко болела, и поэтому хотелось кого-нибудь поддеть. Вообще-то потом он обнаружил другие отпечатки. «Жаль, я на необитаемом острове не один!» – откликнулся главный философ, мрачно наблюдая за арканслеровым бегом на месте. «Это со мной что-то не в порядке?» – спросил декан. «Или мы действительно очутились неизвестно где?» Тысячах миль и лет от дома. Да, так я и думал. А завтрак тут подают. Тупс раздобыл яйца в смятку. Этот юноша чистое золото, простонал декан. И где же он их раздобыл? На дереве. В голове декана начали всплывать отрывочные воспоминания о вчерашнем дне. На яичном, совершенно верно, подтвердил главный философ. Отличные яйца в мешочек. Хлебными солдатиками чудо, как хороши. Ага, а потом он пошел и отыскал ложечное дерево. Ничего подобного. Хорошо, потому что это был куст. Главный философ продемонстрировал присутствующим деревянную чайную ложечку. На ее ручке еще топорщились клейкие листочки. Куст, на котором растут чайные ложки. «Согласно утверждениям юного Тупса, в этом нет ничего особенного, декан. Нам нужны были ложки. Вот мы их и нашли», — сказал он. «Тем более, что чайные ложки вечно куда-то теряются!» — больше он ничего не сказал, потому что разрыдался. В его словах, однако, есть смысл. Честно говоря, это место похоже на какой-то сахарный город в шоколадной стране. «Я за то, чтобы убраться отсюда как можно скорее», — заявил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Думаю, сегодня нам следует заняться лодкой. Что-то не хочется еще раз встретиться с каким-нибудь жутким ящером. Здесь ведь всякой твари по одной. Ты что, забыл? А ты уверен, что вчера мы встретились с самым злобным их представителем?» Думаю, что построить лодку будет не так уж и трудно, сказал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. С этим легко справляются даже примитивные народности. Слушай, раздраженно перебил его декан, мы вчера весь остров облазили в поисках библиотеки. И знаешь что? Ее тут просто нет полная ерунда. И как по-ихнему люди тут должны выживать? А что, если всего-навсего попробовать самим сделать лодку? Неуверенно предложил главный философ. Ну, знаете, посмотреть, что будет тонуть, а что нет и так далее. Так ты хочешь узнать, что, как правило, не тонет? Сейчас я тебе все объясню. Заведующий кафедры беспредметных изысканий решил, что пора разрядить обстановку. Я тут как раз подумал, сказал он. Ну, рассуждая в общем, декан, если бы тебя, к примеру, забросило на необитаемый остров, ты б какую музыку захотел послушать? Лицо декана помрачнело еще больше. Думаю, за в я бы хотел послушать музыку Ванкморпаркской оперы. А, о, ну да, конечно, очень очень честный ответ, декан. Ринцвент выдавил улыбку. Так ты стало быть ты крокодил? А тебя что-то не устраивает? отозвался трактирщик. Нет, что ты, я просто подумал а другого имени у тебя нет. Ну есть еще прозвище, правда? Ага. Крокодил, крокодил. Но твое посетители и фавут меня Ганди. Уж не знаю почему. «Понятно. Хм. А можно еще поинтересоваться, как называется вот этот напиток?» «Мы его воем пивом», — ответил крокодил. «А он как называется?» На трактирщике были засаленная рубаха и штаны. Впервые в жизни Ринцвинду довелось увидеть штаны, скроенные для существа с очень короткими ногами и очень длинным хвостом. Прежде он никогда не задумывался над превратностями портновского ремесла. Ринсвинд стал разглядывать пиво на свет. Вернее, свет сквозь пиво, потому что свет в местном пиве не задерживался, а так насквозь и проходил. Оно было настолько чистым, что почти прозрачным, тогда как Ангморпортское пиво было, строго говоря, элем. Оно обладало текстурой и варилось из того, что упадет в котел. И анкморфоргское пиво всегда имело характерный привкус, о происхождении которого вы старались не задумываться. Оно было настолько густым, что последние полдюйма осадка можно было есть ложкой. Ну а местное пиво было прозрачным, пузырчатым и выглядело так, словно кто-то его уже пил. На вкус, однако, оно оказалось вполне приемлемым и не так давало по почкам, как анкморфоргское. «Слабоватая, конечно, но в гостях не стоит оскорблять чужое пиво». «Интересный вкус», — оценил Ринсвинг. «И откуда ты явился?» э, приплыл на бревне». Месте с верблюдами? Ну да. Молодец ты! Ринсвенду срочно нужна была карта. Не географическая, хотя и она бы не помешала, а карта, по которой можно было бы определить нынешнее местоположение его крыши. Нечасто за трактирной стойкой встретишь крокодила, но остальные посетители заведения, по-видимому, не находили в этом ничего особенного. Хотя посетители тоже были еще те. Три овцы в рабочих комбинезонах да парочка кенгуру, играющих в дротики. Впрочем, нет, то были не совсем овцы. Они выглядели как человекообразные овцы торчащими ушами, все в белых кудряшках. Взгляд совсем овечий, глупый, и при этом стоят прямо, а вместо передних копыт, руки. Но человека нельзя скрестить с овцой, в этом Ринсвин был уверен почти на все сто. Будь такое возможным, в отдаленных сельских районах давно бы об этом знали. С кенгуру была та же история. Все на месте, и остроконечные уши, и характерное кенгуриное рыло, но, закончив партию в дротике, парочка перебрала к стойке и снова принялась подтягивать свое жидкое странное пиво. На одном из кенгуру была надета засаленная жилетка с едва различимой под слоем грязи надписью на спине «Соленое сенцо, твоя ржаная радость». Одним словом, Ринсвинда не покидала ощущение, что он смотрит вовсе не на животных. Он глотнул еще пиво. Но обсуждать данный вопрос с крокодилом по прозвищу Ганди не стоило, С философской точки зрения было бы не совсем верно привлекать внимание крокодила к тому факту, что в его заведении пьет пиво пара самых настоящих кингуру. И кровочку! подал голос Ганди. Да, пожалуй, отозвался Ринсвин. Он перевел взгляд на пивной насос, на котором висела табличка с улыбающимся во всю пасть кенгуру и подписью Пивару. Ринсвин повернулся к облезлому плакату на стене. «Пиво.ру» рекламировалось и там. На плакате был изображен все тот же кенгуру в обнимку со все тем же пивом, ухмыляющийся все той же ухмылкой знатока. И этот кенгуру выглядел очень знакомо. «Не могу не затемнить», – сделав паузу, Ринсен предпринял еще одну попытку. «Не могу не заметить», – продолжил он, – «что некоторые из трактира посетителей... Отличаются от остальных посетителей. Ага, в последнее время в пувтобрех Джо что-то располнел, ответил Ганди, невозмутимо полируя бокал. Ринсвинт опустил голову. А чьи-то ноги! Друг в тобой все в порядке? Наверное, меня опять кто-то укусил. Внезапно Ринсвинт ощутил острую потребность выйти. Фадний твор туда! подсказал Ганди. «Каждый задница, задний двор!» Качаясь, Ринсвин поднялся со стула. «Ха-ха-ха!» и врезался в железный столб, который сгреб его за шиворот и слегка оторвал от пола, оставив качаться в воздухе. Взгляд Ринсвинда, проследовав вдоль толстенной руки, уперся в чью-то большую красную от гнева рожу, на которой отчетливо читалось «Пиво, булькающее внутри хозяина рожи, жаждет битвы, а тело, собственное и не возражает». Но пиво внутри Ринсенда жаждало несколько иного. Оно настойчиво просилось наружу. Подобные минуты за человека говорит пиво. «Слышь, я тут тебя слышал. Ты, господинчик, откуда буш?» – спросила пиво великана-собеседника. «Из Ангморфорка. Но как соврешь хорошему человеку?» В трактире мигом воцарилась мертвая тишина. «И после ты имеешь наглость являться сюда...» «По твому мы тут только и могим, что напиваться в соску да мутузить друг друга? И чем тебя не устраивает, как мы тут трендим? «Будь спок!» — умиротворяюще пробулькивало Ринсвиндова пива. Резким рывком великан притянул волшебника к себе. Никогда в жизни Ринсвинду не доводилось видеть такое насище. «Ты ж небось даже не знаешь, мы тут такие вина гоним, закачаться! Вот наш шардоне!» Он высококачествованный и умеренно ценный. Не говоря о богатом усыщенном букете, гарантированном виноградниками, растущими исключительно в ржавой долине. Истинная наслада для златаков. И вообще ты, гад ползучий. Я слушаю, слушаю. Эй, трактирщик, пинту шардоне. Что приссал? Честно говоря, уже да. «Эй, как насчет того, чтобы поставить моего дружка обратно?» – раздался чей-то голос. На пороге трактира стоял Безумный. В зале возникла краткая возня. Все, кто мог, быстренько убирались с дороги. «О, коротыш, гля тоже нарываться!» Ринсвендо уронили на пол. Великан, сжимая кулаки, повернулся к гному. «Никогда не нарывался. Это обычно на меня нарываются!» Безумный обнажил нож. «Ну че, Олли, ты оставишь моего дружка в покое?» «И это ты называть ножом?» Великан выхватил из-за пояса острый предмет, который, сжимая его рука нормального человека, вполне сошел бы за меч. «А вот что я называю ножом!» Безумный бросил на великана внимательный взгляд, после чего его рука стремительно нырнула за спину и тут же появилась вновь. «Да ну! Будь спок, а вот это...» Я называю арбалетом. «Так это бревно», – констатировал чудакульник, инспектирующий работу комитета по строительству лодки. «Не просто бревно, а…», – начал было декан, – «О, вижу, вы даже приделали мачту и привязали к ней купальный халат казначея, и все равно, декан, это бревно». Внизу корни а по бокам остатки веток вы даже не удосужились выдолбить углубление в котором можно было бы сидеть следовательно это бревно «Мы трудились, не покладая рук», – буркнул главный философ. «И оно плавает», – указал декан. «Точнее сказать, болтается на поверхности», – доправил Чудакули. «И что? Предполагается, мы все на этом поплывем?» «Это одноместный вариант», – ответил декан. «Мы решили, сначала надо испытать его. А если все пройдет благополучно, то мы соединим много таких бревен, и вместе и получится. Что-то вроде плота можно назвать это Так, с видимой неохотой признал декан. Он бы предпочел более динамичное название. Но ну мы ведь только начали. Сам понимаешь, нужно время. Арканцлер кивнул. Признаться честно, он был слегка впечатлен. Роду человеческому, чтобы построить нечто подобное, потребовалось несколько сотен лет. Тогда как волшебники проделали тот же путь всего за один день. Такими темпами ко вторнику они изобретут каяк. «И кто будет испытывать?» – спросил он. «Мы решили, что на данной стадии программы стоит привлечь к ней казначея. Он что, вызвался добровольцем?» «Пока нет, но мы в него верим». Тем временем ничего не подозревающей и вполне довольной жизнью казначей от нечего делать бродил по кишащим насекомыми джунглям. Следует отдать ему должное, на свой счет значей никогда не обольщался и первым бы признал, что является не самым психически уравновешенным человеком в мире. Однако если бы его назвали, к примеру, «чайным сичечком», он тоже не стал бы спорить. Хотя его безумие было, так сказать, исключительно внешним. В детстве он не слишком интересовался всякой магией, зато прекрасно считал, а даже такому заведению, как незримый университет, нужен человек, способный сложить два 2 и два. 2 в своей комнатушке, казначей мирно существовал на протяжении долгих лет, складывая себе и умножая, в то время как за дверью его кабинета вовсю вычитали и делили. Все это происходило в те насыщенные и волнительные времена, когда убийство конкурента было наиболее предпочтительным и вполне законным средством продвижения по служебной лестнице. Но, как уже говорилось, казначей это никоим боком не затронуло, поскольку на его должность никто не претендовал. А затем арк стал наверное, Чудакулли, который зарекомендовал себя абсолютно неубиваемым и тем самым положил конец вековым традициям и постепенно все старшие волшебники подстроились под него в противном случае он сразу начинал орать а кроме того после стольких проведенных в убийственном режиме лет приятно было вкушать еду не оглядываясь подозрением на соседа а не лишился ли он вдруг аппетита и отрадно было просыпаясь знать что форма твоего тела по сравнению со вчерашней ничуть не изменилась разве что добавилось немного жирку Зато у казначеевых ног словно бы разверзлась адская преисподняя. Буквально все, в Наверне чудакуле действовало ему на нервы. Если бы люди были едой, то казначей был бы яйцом в мешочек, а Наверн чудакуле жирным пудингом с чесночной подливой. Его голос можно было услышать из любого уголка университета. И арк-канцлер вовсе не орал, он так говорил – Он не ходил, а топал. Вечно терял важные документы, а потом заявлял, будто бы в глаза их не видел. Чтобы разогнать скуку, полил из арбалета в стенку. Чудакуля был агрессивно жизнерадостен. Никогда не болея сам, он считал, что и другие тоже не болеют, а ленятся. И будучи напрочь лишенным всякого чувства юмора, он любил пошутить. Как ни странно, последнее очень задевало казначея, который тоже не мог похвастаться чувством юмора, чем отчасти и гордился. Он не принадлежал к числу любителей посмеяться, но будучи человеком логико-механистической профессии, вполне представлял себе внутреннее устройство шутки. Чудакуля же шутил, как лягушка пишет годовые отчеты. Дебет с кредитом никогда не сходились. В итоге Казначей решил переселиться из университета, в метафизическом смысле этого слова, куда удобнее жить внутри собственной головы, где клубятся приятные облака и благоухают красивые цветы. И все равно, что-то должно быть просачивалось из внешнего мира. Во время своей прогулки под зонглем, завидев муравья, казначей стрелой бросался вперед и начинал яростно прыгать на несчастном насекомом, по-видимому надеясь, что между муравьем и наверном чудокуле все же существует хоть и невообразимо далекая, но реальная связь. Именно в один из таких моментов, в очередной раз пытаясь изменить будущее, казначей увидел странный зеленый шланг, извивающийся по земле. Хм... Шланг был частично прозрачным и ритмично пульсировал. Приложив к подозрительному стеблю ухо, казначей услышал «бульк». Несмотря на свое несколько расстроенное состояние, казначей сохранил инстинкты настоящего волшебника. А настоящему волшебнику свойственно случайно забредать во всякие опасные места. Казначей двинулся вдоль пульсирующего стебля. Ринсвин очнулся. «Когда тебя пинают в ребра, сон, как правило, не идет. «Что такое?» «На тебя что, ведро воды опрокинуть?» Ринсвин сразу узнал этот дружелюбный голос. Разлепил глаза. «О нет, только не ты! Ты плод моего воображения!» «Может, тебя еще раз пнуть в ребра?» – предложил Скрябби. Ринсвин с трудом сел. Светало. Он лежал в кустах сразу за трактиром. На внутренней стороне век замелькало немое кино воспоминаний. «Была драка?» «Безумный выстрелил в этого типа из арбалета!» «Он ему только ногу прострелил, чтобы тот не удрал, пока его будут бить!» Вамбаты совсем не умеют пить, и в этом их проблема!» В дымном мраке ринсвиндого разума ярким фейерверком вспыхнуло еще одно воспоминание. «Точно! Там были животные, и они пили!» «И да, и нет!» – отозвался кенгуру. Ну сколько раз тебе объяснять?» «Я весь внимание», – произнес Ринсвин. Друг глаза его остекленели. «Нет, не внимание. Мочевой пузырь. Я сейчас». Жужжание мух и широко известный запах привели Ринсвинда к небольшому сараю. Кое-кто называет такие заведения ватер пока не посетит их лично. Ринсвинт нырнул в сарайчик и тут же взволнованно подпрыгивая вынырнул обратно. «Э, там на стульчике паук!» И че, ты теперь будешь дожидаться, пока он закончит? Смахни шляпу и вся недолго. Все же странные создания эти человеческие существа, думал Ринсвин, прогоняя паука, даже посреди абсолютного ничто, когда в нашем распоряжении все кусты в округе тысячи миль, мы все равно будем мечтать о таком вот благе цивилизации. И не вздумай ломиться обратно, грозно предупредил он паука, сначала убедившись, что тот-то точно не слышит. Поскольку человеческий мозг просто-напросто не способен концентрироваться на какой-то одной задаче, даже столь механической, очень скоро взгляд Ринсвинда начал блуждать по сторонам. Данный сарай не был исключением из правил, и местные посетители отхожих мест также любили порисовать на стенах, как и прочие обитатели всей множественной вселенной. Возможно, злую шутку сыграло освещение, но среди обычных надписей, выражающих тоску одних человеческих существ по другим, другим человеческим существам, рисунков, сделанных не столько по памяти, сколько под воздействием распалившегося воображения, так вот, среди всего этого обнаружились довольно отчетливые изображения человечков в остроконечных шляпах. Весь задумчивость Ринсент выскользнул из сарайчика и тихонько двинулся прочь через кусты. «Ну что, будь спок, а?» Голос кенгуру прозвучал так близко, что Ринсвент весьма порадовался своему предусмотрительному визиту. «Я не поверил своим глазам. Они повсюду и везде. Они проникли в людские мысли и стали частью этого мира. От судьбы не убежишь, друг!» – возражать Ринсвент не стал придется тебе с этим разобраться, продолжал Скрябби. Ведь причина это ты? Я? Но это со мной вечно что-то происходит, а не наоборот. Знаешь, мне достаточно тебя разок леднуть, чтобы вышибить из тебя весь дух. Хочешь убедиться? Хм, нет. А ты не замечаешь, что своими попытками удрать, ты каждый раз только осложняешь ситуацию. Да, но от любой ситуации, какой бы сложной она ни была, можно убежать, возразил Ринсин. В этом и заключена красота системы. Умираешь ты раз и навсегда, а убегать можно Можно, вечно. А ты не слышал другого изречения? Трус умирает тысячу раз, а герой только однажды. Зато его однажды смертельнее. И не стыдно тебе? Нет, я отправляюсь домой, найду город под названием Пуголов. там найму лодку и поплыву домой. Пуголов. Только не говори, что такого города нет. Ну что ты, город большой, так ты туда направляешься? И не пытайся меня остановить. Вижу, друг, ты уже все для себя решил, сказал Скребби. Читай по губам. «Я иду домой. Усы мешают. В таком случае читай по бороде». Кенгуру пожал плечами. «Что ж, похоже, у меня нет выхода. Придется и дальше тебе помогать». Ринсвин приосанился. «Сам справлюсь», — сказал он. «Но ты же не знаешь, куда идти. Спрошу у кого-нибудь». «А еда? Ты ведь умрешь от голода». «А, вот здесь ты заблуждаешься», — отрезал Ринсвин. «Я обладаю одной удивительной способностью. Гляди». Приподняв ближайший камень, он сунул под него руку, достал оттуда свой обед и с аппетитом откусил. «Ну что, убедился?» «Более чем!» то, -то. кивнул. «Впервые вижу, чтоб с таким наслаждением ели скорпиона!» Бог, примастившись на самой верхушке дерева, трудился над особым многообещающим жучком, когда далеко внизу протопал казначей. Наконец-то! Один из них нашел его подарок. Бог довольно долго наблюдал за попытками волшебников построить лодку, но так и не понял, чем они там занимались. Очевидно, было одно – особый восторг у них вызывали различные плавучие предметы. Что ж, его подарок умеет плавать – Он подбросил жучка в воздух. Тот ожил и, ознаменовав начало своей жизни, бодрым жужжанием устремился прочь. Яркий радужный мазок на фоне верхушек деревьев. Бог плавно спустился с дерева и последовал за казначеем. Он еще не решил, как поступить с этими созданиями, но остров, к величайшему сожалению и вопреки всем тщательно спланированным мерам предосторожности, преподносил сюрприз за сюрпризом. Еще из своих наблюдений за волшебниками Бог сделал вывод, что они животное общественное. Каждый индивидуум в их социуме выполнял определенную задачу. Рыжий и волосатый должен был лазить по деревьям, а задумчивый, что так не любил муравьев, должен был в эти деревья врезаться. Вероятно, причины такого распределения ролей скорости станут более понятны. «А, казначей!» – добродушно поприветствовал декан. «Как насчет небольшого путешествия по лагуне?» Уставившись на еле видное над водой бревно, казначей задумался. Порой в случае острой необходимости господину мозгу удавалось координировать свои действия с господином ртом. «У меня когда-то была лодка!» – наконец сообщил он. Замечательно. У нас тут как раз есть одна на примете. И ты зеленая. Неужели? Что ж, можно? Я нашел еще одну, тоже зеленую, продолжал казначей. Она плавает в воде. Ну конечно, конечно, плавает, ласково произнес чудакули. Большая лодка и с множеством парусов, наверное. А теперь дикан. «Парус один!» – покачал головой казначей. «А спереди большая голая женщина!» Витающий над собеседниками бог неслышно выругался. Эту деталь он даже не планировал. Порой хочется просто бросить все и заплакать. «Женщина голая!» – переспросил декан. «Спокойно, декан!» – вмешался главный философ. «Скорее всего, он просто переборщил с пилюлями из сушеных лягушек. Она качается на воде!» – рассказывал казначей. «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» Декан перевел взгляд на собственное творение. Вопреки ожиданиям, оно вверх-вниз не качалось. Оно оставалось неподвижным, а вверх-вниз колыхалась вода, то захлестывая бревно, то откатываясь. «Это остров!» – произнес он. «Вполне возможно, что кто-то сюда приплыл. Так что там за голая женщина? Она кожа? «Декан!» Интересуюсь исключительно в научных целях, главный философ. Это ведь очень важная биогеографическая информация. Козначей выждал, пока его мозг опять включится. Она зеленая, нерешительно сообщил он. Для человеческого существа, неважно одетого или нет, цвет не вполне естественный, отметил главный философ. А может у нее морская болезнь, предположил декан. В его душе зародилось легкое томление, и он никак не хотел расставаться с этим сладким чувством. «Вверх, вниз, вверх, вниз», — добавил казначей. «Думаю, нам стоит взглянуть», — решил декан. «А госпожа Герпес, она еще не выходила из шалаша. Если хочет, она тоже может пойти с нами», — милостиво разрешил декан. «Вряд ли госпожа Герпес так обрадуется голой женщине, хотя бы и зеленой», — сказал главный философ. «А что в там такого? Уж по крайней мере одну голую женщину она в своей жизни видела, хотя, разумеется, не зеленую». Главный философ чепорно выпрямился. «Я не допущу, чтобы так отзывались о даме». «Как отзывались? Она ведь наверняка дика насекся». Пальмовые листья на шалаше раздвинулись и на лужайку шагнула госпожа Герпес. Ее волосы, похоже, украшал цветок, по-видимому выполняющий роль царственной тиары. Некоторые изменения коснулись и ее одежды. Начать с того, что одежды стала существенно меньше. Поскольку название ее нового одеяния происходило от названия острова на плоском мире несуществующего, волшебники никогда не слышали о бикине. К тому же то, что госпожа Герпес соорудила из своей прежней одежды было гораздо существеннее бикини, скорее оно имело отношение к Новой Зеландии, поскольку состояло из двух довольно больших и почтенных половин, разделяемых узким каналом. Оставшиеся части своего бывшего одеяния она обмотала вокруг талии на манер саронга. Одним словом, все было вполне прилично, но странное дело, общее впечатление складывалось совершенно обратное. Похожего эффекта госпожа-герпес достигла бы, прикрывшись фиговым листком шести футов шириной. Он все равно остался бы фиговым листком. Я вот подумала, здесь так жарко, надо одеться чуть-чуть иначе. Разумеется, мне бы и голову не пришло одеваться так в университете, но поскольку мы здесь немного задержимся, я как раз вспомнила одну чудную иконографию королевы Зузумбу-Самтрийской. Как вы думаете, где здесь можно принять ванну? отозвался главный философ. Декан прокашлялся. «В джунглях есть небольшой водоем». С кувшинками, добавил заведующий кафедрой беспредметных изысканий, розовыми. Ммя, снова выразился главный философ. И с водопадом, уточнил дикан. Ммя. И с мыльным кустом, если уж на то пошло. Они проводили ее взглядом. Вверх-вниз, вверх вниз, вверх, вниз прокомментировал казначей. Прекрасная фигура, заметил «Без туфель у нее совсем другая походка. Вы не находите? Эй, главный философ, ты как там себя чувствуешь? м похоже, ты перегрелся. Рожа у тебя совсем красная. Я мне проклятье эта жара и вправду меня доконает. Пожалуй, мне тоже не мешало бы окунуться. В лагуне. С нажимом произнес Чудокулли. Но ведь соленая вода очень вредна для кожи, арканцлер. Может и так. И тем не менее. Или сходишь на водоем после того, как вернется госпожа Герпес. Меня это даже как-то оскорбляет. Арканцлер, по-видимому, ты считаешь, будто я довольна, заключил Чудокулли. Ну что, мы идем смотреть на лодку. Полчаса спустя волшебники собрались на противоположном берегу. Она и в самом деле была зеленой и покачивалась вверх-вниз. Но до настоящего корабля суденышка не дотягивала. Казалось, его строитель следовал детальным инструкциям из книги по кораблестроению, в которой не было ни одной иллюстрации. Некоторых важных деталей не доставало. Точнее, они были как будто смазаны. Например, резная фигура и в самом деле имела отношение к женскому полу. Хотя к разочарованию декана детализация исполнения была примерно такой же, как у полураздавленной медузы. При виде этой фигуры главный философ сразу вспомнил госпожу Герпес. Хотя в данный момент камни, деревья, облака и кокосовые орехи также напоминали ему о госпоже Герпес. И, наконец, парус, которым был огромный лист. Но как только вы осознавали его растительную природу, в голову сразу начинали лезть мысли о средствах передвижения, в назначенный час возвращающихся в свое исходное тыквенное состояние. Доминг прочистил горло. Существуют растения, которые разбрасывают семена по воде и таким образом распространяются, нерешительно начал он. Взять, к примеру, кокос обычный, так вот он, а резная фигура у него на носу тоже имеется, осведомился Чедакули. У одного мангрового подвида действительно наличествует нечто вроде киля, с помощью которого апарус, а там брамс, бомсили всякие. Нет. «А что ты скажешь по поводу он тех цветов наверху?» Продолжал чудакули. «Там, где следовало бы находиться корзине, которая обычно сидит вперед, смотрящей, красовался букет, похожих на смесь тромбонов и нарциссов зеленых цветов». «А не всё ли нам равно?» Вступил разговор заведующей кафедрой беспредметных изысканий. «Пускай на самом деле это гигантская тыква, но она ведь сейчас корабль, и там найдется место нам всем». Его лицо просияло. «Даже если придется набиться, — как семенам в овощ. «Появление этого судна представляется весьма загадочным», пробормотал Чудакули. «Интересно, откуда оно взялось?» Я сказал, «даже если придется набиться, как семенам в овощ», повторил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Есть такая загадка. Без окон, без дверей?» «Да-да, знаю», перебил Чудакули, не отводя взгляда от покачивающегося на воде судна. «Я только хотел пошутать». «Спасибо, завкафедрой, мы очень ценим твой вклад». «Вообще-то лодка на вид довольно вместительная», – произнес декан, игнорируя обиженное лицо завкафедрой. «Я за то, чтобы погрузить в нее провизию, затем погрузиться самим и отчалить». «И куда мы поплывем?» – поднял брось Чудакулли. «Туда, где всякие жуткие рептилии не превращаются ни с того, ни с сего». Куриц, отрезал декан. А ты предпочитаешь обратный процесс?» — осведомился Чедакули. Он двинулся в брод к лодке. Зайдя в воду по грудь, арканцлер постучал посохом по корпусу. Как-то ты чересчур подозрителен, наверное, заметил декан. В самом деле, господин Тупс, сколько видов полтоядных растений тебе известно? От сотни арканцлер. И они объедают свои жертвы по самые. В случае с суматрийским деревом Цапу, даже этих самых не остается арканцлер. Кстати, молотобой, что произрастает на Пханг пханг дуке и но раз также не пренебрегает человеком, если тот зазевался и не разглядел среди листвы кувалду. А уж растений, способных употреблять пищу всяких мелких тварей типа крысы, таких хоть в пруд пруди. Допустим, пирамидальный душегубный плющ обычно охотится только на своих сородичей, тех что поглупере. Но лично я считаю это очень подозрительным, перебил чудакули. Это растение появилось здесь как раз в тот момент, когда нам понадобилась лодка. Шоколадные кокосы куда ни шло, сигареты с фильтром, ладно, но корабль с резной фигурой на носу. А без резной фигуры какой же это корабль, заметил главный философ. Согласен, но откуда растению-то это знать? Возразил Чудакуля, возвращаясь на берег. В общем, меня на такое не купишь. Кроме того, я хочу разобраться, что здесь происходит. Проклятье все слышали этот голос тоненький, гнусавый, раздраженный. Он доносился, как будто со всех сторон сразу. Затем в воздухе замелькали белые бледные огоньки. Они завращались, образовали карусель. Они крутились все быстрее и быстрее, а потом взорвались. Бог моргнул, пытаясь обрести равновесие, покачался вперед-назад. «Проклятки!» Проклятье, произнес он. «Как я выгляжу?» Подняв руку на уровень глаз, он несколько раз согнул и разогнул пальцы. Пальцы потрогали лицо, лысую голову, задержались на длинной белой бороде. «А это что?» – спросил он. «Э, ты о бороде?» – переспросил Думинг. Бог перевел взгляд вниз, на свое долгополое белое одеяние. «О, патриарщие одежды! Что ж, хм, ладно». Приняв более-менее грозный вид, он сосредоточил взгляд на чудакули. Огромные белые брови сошлись в одной точке, будто рассерженные гусеницы. «Изыдите немедля! Не то изведаете на себе мой гнев!» – напыщенно воскликнул он. «Почему?» – вид у Бога стал ошарашенный. «Почему? В этой ситуации не положено задавать подобных вопросов». «Почему?» – на лице бога отразилась легкая паника. «Ну, потому что изыдите не то придуя к вам с мечом огненным». «По-моему, это уж слишком», – пожал плечами чудакули. «Я бы предпочел бутылочку венца». Бог задумался. «Что-что?» – приспросил он. «Или торт», – поддержал декан. «Когда идешь кому-то в гости, никогда не помешает захватить с собой тортик». «Это смотря какой торт», — возразил главный философ. без бисквите, как мне кажется, есть что-то оскорбительное, предпочтительнее что-нибудь с марципаном». «Изыди, не то приду к тебе с тортом», — неуверенно произнес Бог. «Все лучше, чем с какой-то огненной палкой», – ответил Чудакулли. «Если только торт не бисквитный», – уточнил главный философ. Проблема состояла в том, что Бог никогда раньше волшебников не встречал, тогда как волшебники еще в студенческие времена более-менее еженедельно встречались с собеседниками, которые только и делали, что грозили им всякими ужасами. «Огонь и меч кажутся детскими игрушками по сравнению с угрозами всяких демонов оторвать вам голову и проделать с ней крайне неприятные вещи». «Послушайте», — воскликнул бог, «я, видите ли, здесь бог, вы это понимаете? По сути, я всемогущий». «А я всегда любил такие торты, ну, знаете, с розовыми и белыми квадратиками», — бубнил главный философ. «Ну какой из тебя волшебник, если ты не доводишь свою мысль до логического завершения?» «По-моему, ты слегка маловат», — заметил декан. «Сбоку сахарные марципанчики, М -м -м, пальчики оближешь». «Бог наконец понял, что еще его беспокоит. Никогда не следует забывать о масштабе. Если ты три фута ростом, вряд ли к тебе проявят большое почтение». «Проклятье!» – опять воскликнул он. «Почему я такой маленький?» «Размер значения не имеет!» – откликнулся чудокули. Но почему-то люди, произнося эту фразу, всегда очень противно ухмыляются. «Интересно, почему бы это?» «И ты абсолютно прав», – воскликнул Бог, немало немаловодушевлённый этой новой мыслью, которую подкинул ему чудакули. «Вот посмотри на амеб. Отвлечемся от того, что по причине их крайне малого размера ты этого сделать не сможешь. Отлично приспосабливающийся, эффективно функционирующий, практически бессмертные организмы. Чудесные создания – эти амебы. Глазки Бога увлажнились. «День, когда я их сотворил, был одним из самых удачных моих дней». Прошу прощения, но какой именно ты бог? Полюбопытствовал домик. «И вообще-то, где торт?» – добавил главный философ. Бог внимательно посмотрел на обоих. «Я имел в виду... Чего именно ты, божество?» – уточнил Думинг. «А я имел в виду, где торт, с которым ты должен был к нам прийти?» «Главный философ». «Да, Арканцлер, торт сейчас не главное». «Но он ведь сам сказал!» «Твои ценные комментарии приняты на борт, главный философ, и будут вышвырнуты Заоной немедленно по выходу из гавани. Эй, Бог, не обращай на него внимания, продолжай!» Глаза божества уже метали молнии, обещая местных масштабов ураган. Но потом бог вдруг как-то осел. Он бессильно опустился на ближайший валун. «Мои угрозы просто смешны, правда?» — мрачно спросил он. «И не надо меня утешать. Я сам все понимаю. Я и в самом деле мог бы устроить вам тут легкую истерику с громом и молниями, но какой в этом смысл? Дома потом все равно отстраивают, а у людей на душе остается неприятный осадок. И сказать по правде, я в некотором роде атеист». «Я тебя правильно понял», — переспубликовал. Спросил Чудакули. «Ты бог-атеист?» «Бог обвел взглядом лица собеседников». «Знаю, знаю», — сказал он. «Не похоже, да?» Он погладил свою белую бороду. «Надо же, какая длинная отросла!» «Что, забыл сегодня побриться?» Сочувственно предположил Чудакулли. «Вообще-то я хотел появиться перед вами в виде, который вы, люди, считаете божественным», – объяснил Бог. «А длинная борода и ночная рубашка считаются в таких случаях непременными атрибутами. Неужели какая-то растительность на лице должна внушать почтение, не говоря уже о ночной рубашке?» «Борода – это символ мудрости», – заметил чудак Улли. «Так говорят», – уточнил Думин, который как не пытался, так и не смог вырастить даже самую жидкую бородку. Мудрость, прозрение, знание, образование. Задумчиво перечислил Бог. А, то есть длинные волосы улучшают познавательные способности. Выступают в роли антенн. Никогда об этом не задумывался, признался чудакули. Или борода должна расти по мере накопления мудрости? Не уверен, что в данном случае мы имеем дело с проявлением причинно-следственного закона, произнес Думинг. Боюсь, я не так хорошо ориентируюсь в ситуации, как хотелось бы. Печально откликнулся Бог. Откровенно говоря, в общем и целом религия мне противна. Он тяжело вздохнул и от этого словно бы еще уменьшился. О, я стараюсь изо всех сил, но в иные дни все как будто из рук валится. Прошу прощения, из моих дыхательных трубок, по-моему, истекает некая жидкость. «Может тебе высморкаться, предложил Думинг. Как, как? Бог с ужасом принялся оглядываться по сторонам. «Ты просто берешь, слушай, вот мой носовой платок, бери его, прикладывай к носу и, вроде как, выдыхай прямо в него». «Выдыхать?» — повторил Бог. «Любопытно!» «И какой странный белый лист!» «Это не лист, это носовой платок из хлопка!» — объяснил Думинг. «Он не вырос, а сделан!» Думин косекся, он знал, что носовые платки делают каким-то образом, обрабатывая хлопок. И что-то смутно припоминал про станки. Но когда доходит до дела, все сводится к посещению какой-нибудь лавки, куда приходишь и говоришь, дюжина белых двойных, пожалуйста, и сколько стоит вышить в уголках инициалы? В смысле создан? Внезапно в голосе бога прозвучала подозрительность. Вы что, тоже боги? Рядом с его ногой из земли вырвался побег и принялся быстро расти. Нет, что ты замахал руками дуб? Надо просто взять хлопок, потом, потом... Наверное, его отбивают специальным молотком, и носовой платок готов. «А, понятно. Вы существа, использующие орудия!» Бог слегка расслабился. Побег уже вымахал ему по пояс и дал почки, из которых пробивались листики. Бог громогласно высморкался. Волшебники сгрудились в кучку. Богов они, разумеется, не боялись, но все же следовало принимать во внимание, что боги непредсказуемы и переменчивы. А посему лучше держаться от них подальше. И вообще... Трудно по-настоящему бояться того, кто на глазах у тебя оглушительно сморкается. «Ты в самом деле местный бог?» Недоверчиво спросил чудакули. Бог вздохнул. «Увы!» Ответил он. «Я думал, это будет легко. Всего-то один островок. Но может, стоит начать сначала? Сделать все как положено? Потому что сейчас все идет из рук вам плохо». На бойком растении распустился неприметный беленький цветочек. «Начать сначала?» «Да, знаешь, есть такая штука божественность». Бог махнул рукой в сторону попу я раньше там работал признался он обыкновенная божественная работа ты наверное сам в курсе это когда лепишь людей из глины обрезков ногтей и прочего в том же роде а потом сидишь на вершине горы и швыряешь в них молнии хотя должен признаться склонившись поближе бог несколько понизил голос лишь немногие боги на такое способны правда зачарованно переспросил чудакули. это очень нелегко создать молнию гораздо проще выждать когда она сама ударит в какому-нибудь бедолагу а потом гром так громоподобным голосом сказать из облаков, мол, сам виноват, ибо как грешник. Наверняка он хоть раз в жизни допроменился. Бог опять высморкался. На самом деле все это очень угнетает. Но думаю, началось все с того, когда я попытался вывести легко воспламеняемую корову. Он обвел взглядом озадаченные лица собеседников. Огненные жертвоприношения. Люди приносили нам жертвоприношения, а коровы, видишь ли, не очень-то хорошо горят. По природе они довольно сырые создания, никаких дров не напотешься. Волшебники все так же вопросительно смотрели на него. Бог предпринял еще одну попытку объясниться. Честно сказать, я никогда не мог взять толк, зачем все это надо. Все эти вопли из облаков, кара небесная. Ну и чего этим можно добиться? А хуже всего, знаете, что было самое худшее? Стоило только прекратить ериться и насылать небесные кары, как люди уходили от тебя и начинали молиться другому богу. Не верится, правда? Вот когда было больше небесных кар, жизнь была куда лучше, говорили они. Или, будь побольше небесных кар, на улицах было бы куда безопаснее. А попадала какая-нибудь случайная молния в беднягу-пастуха, оказавшегося не в том месте не в то время, так священнослужители сразу оживлялись. И по делам этим пастухам, уж мы-то их давно подозревали. Наконец-то боги по-настоящему разгневались. Надо бы построить храм побольше. Спаси, Господи, и сохрани. Эти священнослужители, они все такие, фыркнул декан. Но зачастую они искренне в это верили. Почти простонал Бог. Это так угнетает. Думаю, когда мы создавали человека, то с самого начала совершили какую-то ошибку. Грозовой фронт, не кстати оказавшиеся на улице пастухи. Не успеешь и глазом моргнуть, как повсюду расставлены жертвенные алтари. А дыма столько, что глаза слезятся. Бог еще раз высморкался в последний сухой клочок платка Думинга. Я так от этого устал. Бог ведает, я старался изо всех сил. «А поскольку Бог — это я, уж я-то точно знаю, о чем говорю». «Да услышишь ты громовые звуки, да приникнешь немедля к земле сырой», — советовал я. «Да устраивай я, мы на от колодца подали, не говоря уж, да не собачься с близкими своими, проживешь дольше». «И как, помогло?» «Не уверен. Очень скоро всех моих подопечных перерезали последователи Бога из соседней долины. Он, видите ли, велел им убивать всякого, кто в него не верит. Мерзкий тип. А как же горючие коровы?» Горючий кто?» – переспросил погруженный в глубокое уныние бог. «Ты начал рассказывать про легковоспламеняемых коров, – подсказал Доминг. Ах, да, еще одна замечательная идея, из которой ничего не вышло. Я просто подумал, что если взять, к примеру, кусок дуба, известный своей горючестью, и соединить его с куском коровы, известной своей сыростью, тем самым можно решить кучу проблем. Но в результате я получил весьма странный куст, который производил крайне неприятные звуки в купе с кислым молоком. И все же принцип был правильный. А поскольку мои последователи к этому моменту либо погибли, либо переселились в соседнюю долину, я решил, а не пошло бы все в преисподнюю. Вникну-ка я в это дело по-настоящему, только на сей раз сделаю все разумно. Божье лицо немного просветлело. Вообще, если расщепить на очень маленькие частички даже самую обыкновенную корову, получаются поразительные вещи. К примеру, суп, уточнил чудакулли. «В общем и целом, все вокруг не более, чем набор инструкций», — продолжал Бог, не слушая его. «Как я всегда и утверждал», — воскликнул Думинг. «В самом деле?» — Бог внимательно посмотрел на него. «Что ж, вот так все и началось. Я подумал, а вот было бы интересно создать существо, которое в случае необходимости будет быстро изменять свои инструкции». «Ты про эволюцию?» — спросил Думинг Тупс. Про эволюцию? Бог на мгновение задумался. Так вы называете изменения с течением времени? Что ж, название неплохое. Эволюция. Да, пожалуй, именно эволюцией я и занимаюсь. К сожалению, пока не больно-то получается. Рядом с ним раздался хлопок. Растение принесло плод. Кожура лопнула, из-под нее сложенной в форме хризантемки показался белоснежный носовой платок. Видите? Сказал бог. Вот против таких вещей я и возражаю. От них заверсту несет эгоизмом на сорвав платок, он высморкался в него, скомкал и бросил на землю. «Прошу прощения за лодку», — продолжал он. «Я слегка торопился. Не хотел, чтобы тут все перевернули с ног на голову. А во всякие божьи кары я не верю. Но вы и сами хотели покинуть остров. Вот я и решил помочь вам поскорее осуществить свое желание. Думаю, учитывая обстоятельства, я сделал свою работу неплохо. Новую землю лодка должна найти автоматически. В общем, хорошего плавания, приятно было познакомиться». Нас это обнаженная дама на носу слегка отвлекла объяснил чудакули. «Обнаженная кто?» Бог посмотрел в сторону корабля. «Эти глаза плохо настраиваются». «О, ну да, фигура! Опять этот проклятый морфорезонанс! Да все уже хватит!» Носовоплаточное растение принесло еще один плод. Глаза бога превратились в щелочки. Вытянув палец в направлении цветка, бог испепелил непокорное растение. Волшебники как один попятились. Стоит на минутку расслабиться, как дисциплина летит ко всем чертям, воскликнул Бог. Они так и жаждут угодить! Ума не приложу почему. Прошу прощения, правильно тебя понял? осторожно спросил Доминг. Так ты, бог эволюции? Э, а что в этом такого? Ну на эволюционный процесс уходят тысячи, а то и миллионы лет. Неужели? А я всего пару годков как начал. Так ты хочешь сказать, не я один этим занимаюсь? Боюсь, что так, подтвердил Доминг, люди разводят собак, выбирая самых злобных, пытаются вывести лошадей порезвее Есть множество других, И мосты тоже иногда разводят. Ха-ха, добавил Чудакули. В самом деле, похоже, бог эволюции шуток не понимал. Чтобы вывести мост подлиннее, а зачем? Впрочем, век живи, век учись! Аркантлер подмигнул домингу Тупсу. Чувство юмора у богов частенько хромает, но у этого божества с юмором было даже хуже, чем у Чудакули. Но мы сейчас в далеком прошлом, господин Тупс, сказал он. Никто никого еще не разводит уже. О, да! отозвался Доминг. И потом. Один бог эволюции хорошо, а два лучше, добавил чудакули. И интереснее. Победит тот, у кого лучше получится. Бог смотрел на чудакули с открытым ртом. Потом он закрыл рот, но не до конца, а ровно настолько, чтобы беззвучно повторить слова чудакули. Затем божество щелкнуло пальцами и исчезло в облачке белых огней. Ну вот, вы двое его доконали, укоризненно произнес профессор современного руносложения. Значит, будете сегодня без торта, воскликнул казначей. «Я всего лишь сказал, что победит тот, у кого лучше получится», – пожал плечами Чудакули. «Должен заметить, вид у него был вовсе не расстроенный», – произнес Доминг. «Скорее он выглядел как человек, вернее бог, который внезапно что-то понял». Чудакули бросил взгляд на небольшую гору, возвышающуюся посередине острова, и, по-видимому, пришел к какому-то решению. «Что ж, пора отчаливать», – сказал он. «Разгадку странности острова мы нашли». Тут экспериментирует слегка недалекий бог. Лично меня такое объяснение вполне устраивает. Но Арканцлер, начал думинг, а видите вон ту лозу рядом с главным философом, указал декан. Она появилась минут десять назад, не больше. Лоза походила на огуречную, но плоды на ней были желтого цвета. Господин Тупс, дай-ка сюда свой перочинный ножик, велел чудакуле. Арканцлер ловко растек один из плодов напополам. Тот еще не совсем созрел, но желто-розовые клеточки, окруженные чем то и сладким уже были видны. «Но ведь прошло всего 10 минут, как я подумал о чем-то подобном», воскликнул главный философ. «По-моему, все очень логично», сказал Чудакулли. «Есть мы, волшебники, существа, которые недвусмысленно выражают желание покинуть этот остров. И что мы возьмем с собой в плавание? Еду?» Предположил Доминг. «Но ведь совершенно верно. Будь я каким-нибудь овощем, я бы тоже постарался тут пригодиться. Иначе так останешься и висеть на этом острове соревноваться с другими, кто крупнее семена выведет. Прочь страхи. Кругом полно конкурентов, и они не дремлют. Нет, действовать надо немедленно. Представилась возможность, хватая ее. Кто знает, когда приплывет следующая лодка. Может лет через сто, а то и через тысячу, поддержал декан. Или того дольше, согласился Чудакули. Выживание шустрейшего, вот как это называется. Так что, господа, предлагаю грузиться и отчаливать. «Что, вот так просто?» – недоверчиво переспросил Думинг. «Ну, конечно, а что тут такого?» «Но мы столько всего могли бы здесь узнать!» – воскликнул Думинг. «От разворачивающихся перспектив просто захватывает дух. Наконец-то появился трезвомыслящий бог. Наконец-то появилась возможность получить ответы на многие важные вопросы. Мы могли бы, мы можем...» «Послушайте, нельзя просто так взять и уплыть отсюда. В конце концов, волшебники мы или нет?» Он вдруг почувствовал, что внимание коллег сосредоточилось только на нем. На нем одном, а волшебники своим вниманием не разбрасываются. Когда волшебник тебя слушает, это вовсе не означает, что он тебя слушает. Скорее всего, он обдумывает собственный ответ. Но в следующий миг чара развеялись. Главный философ покачал головой. Интересная мысль, похвалил он и повернулся к другим волшебникам. Так это, голосую за то, чтобы взять на борт побольше этих пирожных. «Хорошее материальное обеспечение – залог успеха экспедиции», – одобрил декан. «И судно довольно вместительное, так что можно смело грузить сколько хотим». Ухватившись за свисающий с борта усик, чудакуля перевалился внутрь лодки. Поднявшись, он принюхался. «Отдает тыквы», – сказал он. «Всегда любил тыквы. Очень усвояемый овощ». Домин прикрыл глаза руками. «Неужели, простонал, неужели волшебники незримого университета всерьез рассматривают эту перспективу отправиться в путь на съедобном корабле? Хочешь жарик, хочешь варь, прекрасная основа для супа и, разумеется, отличная начинка для пирогов», – жизнерадостно продолжал Арканцлер. «А семечки – прекрасная закуска». «С маслом особенно хороши», — сообщил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Может, тут где-нибудь найдется и масляное дерево?» «Скоро будет», — тоном специалиста заверил его декан. «Ты нам не поможешь забраться, Арканцлер». И тут Туп взорвался. «Не могу поверить своим глазам!» — выкрикнул он. «Вы отворачиваетесь от поразительной богом данной возможности!» «Совершенно верно, господин Тупс!» – отозвался сверху Чудакули. «Не хочу никого обижать, но если выбирать между путешествием по соленым волнам и пребыванием на островке, где кто-то занимается экспериментами по созданию горючей коровы, уж лучше я запишусь в морские волки. Это кормовая палуба!» – подал голос декан. «Надеюсь, нет!» – отозвался Чудакули. «Видишь ли, Тупс, ты уверен?» – гнул свой декан. «Уверен». «Так вот, видишь ли, Тупс, когда ты немного наберешься жизненного опыта, то наверняка согласишься со мной. Нет ничего более опасного, чем бог, у которого куча свободного времени». «Если не считать разъяренной медведицы», – ставил главный философ. «Боги куда опаснее». «Вблизи нечеточки. «Все должно быть четко определено с самого начала. Где мы будем кормиться? На какой палубе?» Думинг в отчаянии покачал головой. Иногда его желание дальше продвигаться по лестнице волшебной карьеры существенно ослабевало. Особенно, когда он своими глазами видел, что ждет его на вершине. «Просто не зная, что сказать, выдавил он. Честно говоря, я ошеломлен». «Отлично, юноша! Почему бы тебе в таком случае не сбегать вон к тем пальмам за бананами? Зеленые хранятся дольше. И не надо делать такое лицо...» Тоже до богов я предпочитаю тип ⁇ Я тебя породил, я тебя и убью ⁇ Во всяком случае с ними знаешь, как общаться и о чем разговаривать. Они, так сказать, ближе к народу, уточнил декан. Именно. «Можете упрекнуть меня в излишней придирчивости», — вступил разговор заведующей кафедры беспредметных изысканий, «но я предпочитаю держаться подальше от богов, которым в любой момент может дрести в голову, что с тремя ногами я стану бегать быстрее». «Полностью разделяю твое мнение». «Что-то не так, Тупс?» «А, он ушел». «Ничего, скоро вернется, и...» «Декан?» «Да, Арканцлер. Сильно подозреваю, что ты сейчас придумываешь назначение задней палуби. Так вот, уволь меня от шуток на сей счет».